Глава 27. «Что это было?» Буквально узывалась в громогласном крике Лита, стоящая посреди своей портальной площади. «Мне пришлось потратить неимоверное количество энергии, чтобы пробить брешь к вам двоим. Я никогда таких магических помех не встречала. А я старше вашего мира. Я родом из старого, еще до прихода современных богов из мира смертных» я просто пожал плечами, стараясь прийти в себя. В самый последний миг все твари накинулись на нас. Они вылезли буквально везде, начали вытягивать не только магическую энергию, но и, казалось, жизнь. Но в любом случае все закончилось, а остров, скорее всего, после извержения вулкана уничтожен. Я облокотился о перегородку портальной арки и прикрыл глаза. Мне было хреново. Хоть я уже выпил зелье восстановления и восстановления энергии, это спасало лишь частично. Из меня начали выкачивать энергию быстрее, чем позволяли магические каналы. Они просто оказались перегружены. Через какое-то время прилетело несколько демонов, которые начали меня обследовать. В итоге они подтвердили мою догадку, что у меня просто возникла перегрузка каналов и источника. Какое-то время мне нельзя будет пользоваться магическими способностями вообще. Нужно минимум сутки переждать, прежде чем я смогу пользоваться способностями. Но я не желал тратить время. Нужно было уже закончить с этим чертовым артефактом. Что-то мне подсказывало, что нужно торопиться, что последствия промедления будут видны уже в скором времени. А максимальный срок — это уже после которого будет преодолена точка невозврата. «Надо идти», — поднялся я на ноги, после чего выпрямил спину. «Никто, кроме меня, не сделает то, что поручила смерть. Нет, конечно, если ты захочешь, о великая повелительница плана разврата, то можешь найти последний осколок и ты». «Вот мне делать нечего», — фыркнула она. «У меня тут назревает нападение демонов из других планов. Нужно укреплять оборону, магические ловушки создавать, различные фортификации». «Ну вот и все», — усмехнулся я. «Поэтому нужно спешить». «Как хочешь», — помотала она головой. «Наше дело тебя предупредить. Если вдруг получишь воспаление магических каналов, то потом будешь неделю страдать от боли, без вообще какой-либо возможности использовать магию». И при этом тебе придется постоянно хлебать делье восстановления магии, как ты его называешь, ибо поврежденные каналы будут вызывать утечку магических запасов. «Учту», — кивнул я. «Спасибо большое за предупреждение». «Куда теперь?» — уточнила Лита, а я тут же понял, что не смог задать вопроса вовремя. Пришлось этот самый вопрос задавать. Все тело тут же заныло, но прошло. Осталась только слабость. Магическими способностями можно было пользоваться, но осторожно, не перегружая себя. Клонов, как мне кажется, я создать больше не смогу, пока не восстановлюсь целиком. Атакующую способность тоже, ибо она действительно много магической энергии может сожрать. А мне что-то подсказывает, что я с контролем своих способностей сейчас не совсем хорошо справлюсь. Сам ответ на вопрос был дан весьма четко. Огромное кладбище с тысячами непогребенных скелетов различных существ находилось на полуострове восточнее Северного пролива. Там была в основном мертвая земля. Но и там, судя по всему, было множество алтарей смерти, так что попасть в нужную точку проблем не составит. Удостоверившись с точностью координат, на всякий случай, учитывая мое состояние, лита нас переместила с помощью своего портала. В нужной точке мы оказались спустя минут 30, ибо много магии в формировании самого портала у нее вложить не получилось. Для того, чтобы нас вытащить, она и так сильно потратилась. Мы оказались примерно в центре полуострова вокруг нас лежали кости гигантов, в основном антропоморфных. Что самое интересное, они действительно напоминали людей, если не учитывать тройного ряда огромных зубов. Видимо, с пережевыванием добычи были проблемы. Пришлось прибегнуть к такому эволюционному пути природе. Но кроме гигантов тут были еще и скелеты драконов. По слухам, в старом мире драконы только возрождались после их падения. Если верить рассказам стариков, то они из-за своей глупости померли либо из-за проклятия. Их дамы перестали рожать, они попытались переключиться на других смертных, но у них ничего не вышло. Беременных от драконов и беременных дракониц не стало существовать, а потом и сами драконы окончательно вымерли. Зная свойства осколков, я с осторожностью бродил среди останков. Тут не было никакой жизни, все было мертво. Эманации смерти пропитали землю настолько, что даже трава перестала расти, и это на самом деле наводило жути. Некоторые полые кости свистели, гудели, жужжали. Тихо тут никогда не было. И казалось, этот звук мало-помалу воздействует на психику. Давид, понуждает покинуть это место. «Сестры доставили теневого мага в город», — сказала огненная так, словно у нее груз с плеч свалился. «Сейчас направляются к нам. Пока с ними есть мысленный магический канал, могу передать им приказы». передаем чтобы они летели сразу к старому храму смерти», — спокойно проговорил я. Следующая остановка у нас будет там. До этой точки они явно не успеют долететь, прежде чем мы покинем это место». Ранита кивнула, после чего на миг прикрыла глаза и остановилась. В какой-то момент на ее лбу появились морщины. Ей явно было тяжело передавать эту информацию. Расстояние между нами было огромное — тысячи километров, если я правильно понял размера континента. А с учетом того, сколько тут может быть магических аномалий или помех, неудивительно, что магическая связь разрывается. Примерно несколько часов мы бродили впустую. Никакие скелеты нас не пытались остановить. Пару раз я ловил на себе чьи-то взгляды, но это ощущение тут же пропадало. Стоило мне сконцентрировать свое внимание на нем. Но после того, как меня чуть не накрыли куски раскаленной земли и чуть не выкачали всю магию, к такому я отношусь с некой паранойей. В итоге осколок нашелся. Он лежал среди огромного, воистину огромного скелета. Думаю, даже не стоит гадать, чей это может быть скелет. Ответ просто очевиден. Одна его лапа была размером с остальных драконов, а его туловище по большей части уходило под воду, только передняя часть оставалась на суше. Хорошо, что не в сторону пролива во внутреннее море, а в сторону небольшого залива, который, судя по форме, мог и образоваться из-за его падения. Сверевшись с картой, понял, что, скорее всего, весь полуостров и образовался из-за падения этого короля драконов. Это был сплошной вал, а сам дракон лежал на повороте, изгибе этого клочка земли. Даже страшно представить, чем его таким прибили, чтобы он на ускорении впечатался в землю и вызвал изменение прибрежной зоны материка. «Вы его знали?» — кивнула в сторону огромной морды, за зубами которой лежал осколок размером с треть имеющегося у меня артефакта. «Да», — кивнула Ранита, — «и видели, как его поразили архимаги прошлого. Они сконцентрировали столько сил ради этого, что после тех событий...» Империя потеряла значительное количество территорий, которые после пришлось снова отвоевывать. А еще это создало бреши в магической перегородке между мирами. Из-за этого бездна начала проникать в этот мир. Из-за этого демонам стало в сотни раз проще открывать тут свои порталы. «И опять какие-нибудь странники по типу нас были виноваты в этом?» — усмехнулся я. «Нет», — мотнула она головой. «Архимаги были коренными жителями этого мира». Они стали избранниками богов, а потом настолько поверили в себя, что начали искать способы, как самим стать богами. Вот только не вышло. Текущий старший бог, еще будучи смертным, причем пришедшим, оказавшимся в ловушке обстоятельств, смог перехитрить их и выиграть эту гонку. Точнее, он их смог уничтожить. «Обычно все беды от попаданцев», — удивился даже я. «Не в нашем случае». Как-то снисходительно продолжила говорить Огненная. «Попаданцы, как ты сказал, исправляли ситуацию как могли. И сейчас старший сделал, по сути, верный выбор, что вы можете стать избранниками, почти всесильными героями. Ибо если вы начнете представлять опасность, то от вас проще избавиться, выгнать из этого мира. Вы к нему не привязаны». «Я примерно так и понял», — кивнул я. «Стоп!» Почему тогда старший стал Богом? Он же тоже был пришедшим. Там история очень сложная. Нахмурилась ранита. Я не хочу вникать. Я так и не поняла, кто он такой на самом деле. Но с его появлением начало изменяться многое. Очень многое. И странностей в мире стало больше в десятки раз. Словно он тогда этот мир сломал. Сама пасть оказалась окаменевшей. Дракон помер, видимо, давно из-за чего он уже начал становиться частью породы, окаменелостью. Нижняя челюсть частично вросла в землю. Верхняя не открывалась. Не открывалась, так как буквально приклеилась к нижней. Сзади подобраться тоже не вышло, ибо там, словно кто-то так специально захотел, лежал огромный валун, целая скала, которая преградила возможный вход. А может, это просто каким-то образом добил дракона, поразив его горло. Пришлось материализовать катану. Я переживал, что меня тут же настигнет откат, боль из-за применения магии. Но раз это затрат магии не требовало, то и последствий не возникло, что меня порадовало. Так что я смог протиснуть катану между зубов и применять способность, на которую магия уже была выделена из-за особенности развития самой катаны. «Фух!» — искренне обрадовался я. «Отката и от этого нет, значит, работаем!» Дальше началась рутина. Раз за разом я пробивал бреши в сплошной склейке пасти дракона. Раз за разом мне приходилось отходить, чтобы немного отдохнуть. Усталость от любых действий валилась на меня горой. Я буквально не мог нанести трех ударов, чтобы просто не почувствовать переутомление. Нужен был полноценный отдых, но я не мог его себе позволить. В итоге потребовалось больше 130 ударов, чтобы полностью избавиться от всех проблем с открытием пасти. Вот только дальнейшее меня полностью выбило из колеи, и заставила буквально отпрыгнуть от дракона, ибо он, чтоб его, заговорил. «О, да!» — раздался довольный голос, эхом отражаясь со всех сторон. «Я уже пару сотен лет точно не мог открыть свои пасти. Чёртовы людишки со своей магией! Не смогли убить меня до конца! Заточили мой дух в моих же костях и оставили страдать. А ты? Ты не они!» Хоть тоже смертный, я чую от тебя их запах, но ты другой, словно какой-то сломанный. «Проклятый», — спокойно сказал я. «Мы, странники, можем перерождаться в этом мире, используя остатки жизненной энергии существ, которых сразили в битве. Но у меня эту возможность отняли последователи старого бога смерти. Они меня прокляли. Из-за чего я теперь больше обычный смертный, нежели мне хотелось?» «Это...» «Многое объясняет», — задумчиво проговорил дракон. «А еще понятно, к чему ты так стремился. Но прежде чем я тебе это отдам, скажи, зачем тебе нужны осколки? Я богов ваших не слышу. Мы с ними из разных измерений, поэтому мне неведомы их пути. Даже действия демонов в этом мире более очевидны, чем предпринимаемые вашими богами шаги». «Чтобы восстановить его?» — честно ответил я. Дальше над ним должна поработать новая богиня — смерть. Раньше она осудила людей, так что, скорее всего, она захочет восстановить тот мир, который был ранее тут. Возможно, она даже попробует даровать вам облик или вырвать из заточения. «Восстановить артефакт», — хмыкнул дракон. «Это хорошо. Ибо из-за того, что его люди испортили в прошлом мире, мы и потеряли возможность размножаться. Из-за этого и умерли». Из-за этого я и собирал всех драконов, чтобы сокрушить империю. Но нас уничтожили раньше. С моей физической смертью померло великое множество других достойных, а некоторые деградировали, став низшими существами. Возможно, я смогу вернуть былое, спокойно сказал я. Но ничего не обещаю. Я и не прошу вернуть былое, усмехнулся король драконов. Я лишь прошу вернуть порядок в мир. Я больше хочу встретиться со своими родными, умереть, чтобы повидать, в каком мире сейчас обитают мои дети. Ведь для нас смерти далеко не конец. Но без меня была утрачена возможностью переместившихся в новые миры драконов пробивать бреши в пространстве. Тогда смерть вырвет вас из заточения ваших же костей», — сжала кулак и ударил по груди. «По крайней мере, я вижу, чувствую, что ты в это искренне веришь». С хрустом начала открываться челюсть дракона, где и лежал осколок. «Забирай!» «Его магическая природа для меня непонятна. Как он попал внутрь, я тоже не помню. Не оставил в моем скелете новых дыр. Но он мне принес только больше вреда. Сколько всяких монстров и фанатиков до тебя пытались им завладеть. Дав знак ранитель, чтобы она была наготове готове, сам я полез внутрь пасти. Все равно меня этот монстр не убьет, а боец из меня сейчас дерьмовенький. Так что пускай лучше мониторит обстановку ангемон, нежели я, который в текущем состоянии может чего-то не заметить. Как только осколок оказался у меня в руках, я сразу покинул просторы пасти, которая сразу начала медленно закрываться. Только сейчас я заметил очертания дракона. У проекции, словно души дракона, была красно-золотистая чешуя. Он смотрел на меня с интересом. Взгляд его был цепкий и мудрый и он явно был рад, что я смог избавить его от этого осколка. «О, заметил такие маленькие демоненок!» — усмехнулся король драконов. «А я все лежу и удивляюсь. Почему ты еще не видишь моего истинного облика, который был у меня при жизни?» «Демоненок?» — вздернул я одну бровь. «Почему вы так решили? Я тифлинг, Эков. Да, мой вид, если верить истории, произошел от теневых демонов, но мы не демоны, мы смертные. Ты ступил на путь, который предрек твою судьбу. Полупрозрачный взгляд дракона наполнился серьезностью. Возможно, ты не достигнешь цели, возможно, сгинешь где-то в пути. Но тебя выбрали они, те, кто поселился в твоей душе. Они будут преследовать тебя всегда, пока ты не успокоишь их души, как сейчас успокоил мою своими словами. Ты знаешь, что тебя ждет блуждающий среди наших миров. Ты знаешь, где бы ты был, если бы не я. Так что не прикидывайся дурачком. Тебе Лита уже прямо говорила, что ты должен сделать. А вот когда, тут дело десятое. Мы можем ждать. Мы уже очень долго ждем. И даже если ты сгниешь, то рано или поздно появится тот, кто исполнит нашу волю и позволит нам уснуть вечным сном, раствориться в небытие, как того хотели все остальные демоны, ибо у нас будут потомки. Я уже и забыл про теневых демонов внутри меня. Думаю, что проявление их повелителя вымотало их, но нет. Они просто молчали и наблюдали, следили за каждым моим шагом, видимо, продолжали меня оценивать и взвешивали все мои решения. Но пока я слушал их, исчез дракон, видимо, снова уснув. Я же попытался соединить осколки артефакта. Несколько раз пытался, но ничего не выходило. И тут стало понятно, зачем именно. Мне сейчас нужно в Храм Смерти. Ибо только там богиня может сделать это. Установить артефакт. Тут, где ее влияние хоть и сильно, но недостаточно. Придется перемещаться, тяжело вздохнул я. Но сперва нужно отдохнуть. Возможно, придется сражаться. Возможно, потребуется много сил и магической энергии для ритуала. Далеко тут лес? Примерно часов пять пешей прогулки. Спокойно сказала Огненная. Но я могу вас донести на руках. Мне не тяжело. Я и раньше переносила смертных, когда была в этом нужда. А вы тем более мой повелитель. Улыбнулась едва заметно она. Так что для меня будет честью помочь вам оказаться в безопасном и спокойном месте. И я мог просить этого и раньше? Устало спросил я. Именно так? Кивнула она. А потом на весь полуостров костей. Раздался хлопок моей руки, которая со всей дури раскрытой влетела в мой лоб.